«Кто это курьер не едет?» — волновался он. «Буря, бездорожье!» — успокаивал Зюс. Чернокожий приблизился вновь своими неслышными скользящими шагами, доложил, что девица дожидается. «Пускай пока разденется!» — рявкнул герцог. и могу же я чертями притащить сюда курьера!» Кружок почтительных зрителей сопровождал игру Несколько натянутыми, принужденными остротами Герцог побил карту противника Снова сгреб кучку дукатов «Придется тебе вернуть сегодня Часть того, что ты у меня награбил, еврей!» Смеялся он «Сегодня?» «Мне это доставит особое удовольствие!» Отвечал Зюс благозвучный голос майора Редера пророчал «Еще оба, лицом к лицу с противником, евреи не так-то легко его надуть». «Издалека, бумажками да уловками, не глядя человеку в глаза, орудовать куда удобнее». Следующую партию Зюс проиграл снова. Увидев в кружке придворных архитектора Редти, герцог заметил ему — Если мне и дальше так будет вести, можно, пожалуй, перестроить галерею, как ты проектировал. Архитектор громко и подобострастно захохотал. — А камни-то еврей все равно не отдаст, — неожиданно заявил дон Бартолеми Панкорбо своим глухим замагильным голосом. Все с вожделением уставились на солитер, украшавший палец финанс-директора, И точно зачарованные смотрели, как сверкает и переливается всеми цветами радуги изумительный камень. Снова за спиной герцога очутился мамилюк, доложил «прибыли». Карл Александр с притворной небрежностью швырнул карты, подвинул к Зюсу внушительную кучку выигранных денег. «Получай, еврей, галерею перестроим потом». «А это я дарю тебе!» Зюз, почти добродушно иронизируя, думал, «Вот как! Даром он ничего не принимает, платит мне и даже с процентами, полагая, что я помог ему достигнуть цели, а потом упрячет меня в каземат и заберет обратно плату вместе с процентами» глядел на герцогол упоры тот подчиняясь его настойчивому взгляду сказал небрежно можешь сопровождать меня чернокожий впереди затем хромая отдуваясь весь красный карл александр позади упругой походкой матово бледный окрыленный помолодевший дюк Сперва по аванзалам, сквозь шеренги почтительно склоненных лакеев, дальше пустынными коридорами, по которым проносилось лишь порывистое дыхание бури в противоположное крыло дворца, где были расположены личные апартаменты герцога. Рабочий кабинет, маленький будуар, опочивальня с ожидающей женщиной. Мавилюк распахнул дверь рабочего кабинета. Не курьер, которого ждал Карл Александр, находился там, а четверо незнакомых ему мужчин. Двое из них — старые, седовласые, тощие, длинные, как очиненные гусиные перья, двое других — коренастые, с грубоватой простонародной повадкой. Все четверо молча поклонились. Младшие, тяжеловесные, неуклюжие, старшие, суетливо, по много раз кряду и мерцающие на сквозном ветру свечи то бросали на них причудливые блики, то погружали их во тьму. Разъяренный, обманутый в своих ожиданиях, герцог заорал на мамилюка срывающимся от бешенства голосом. — Спятил ты, что ли? Пускаешь ко мне ночью, да еще нынешней ночью, какой-то сброд! Пинком отшвырнул его в угол. «Где курьер? Куда запропастился курьер?» — ревел он. «Мы вовсе не сброд», — не спеша враждебно вымолвил один из мужчин. «Мы представители Лантага». Карл Александр линулся на него, схватил грубияна за дюжи и плечи, принялся отрести — Напасть на меня собрались Убить из подтишка Предатели, убийцы Он так кричал и бушевал, что певица Голый, поджидавший его в соседней комнате крестясь забил из-под одеяла А теперь вам крышка, ревел не помню себя герцог Заживо сгною вас, сволочи, смутьяны Изменники, псы Вместе с вашими погаными собратьями из Малого Совета В самые крепкие казематы запрячу вас Вы заблуждаетесь, господин герцог Произнес тут вежливо, негромко один из стариков Вы глубоко заблуждаетесь, повторил он, кланяясь много раз кряду.